Глава 28 Некромант и целитель Здание городской управы Ричард покидал в крайне сметенном состоянии духа. Нет, он знал, что ему здесь не будут рады, но вот час в приемной, которая была вызывающе пуста, Но уважаемый лоер Скарбо был слишком занят, чтобы принять посетителя. А когда до него все же снизошли, то роскошный кабинет и кресла, обитое красной кожей, золотые шляпки гвоздей складывались вензелем, напоминая, что лоер Скраббо происходит из древнего и весьма уважаемого рода. Гобелены, ковры шкаф массивный, на полках которого выстроилась небольшая коллекция стеклянных монстров. И сам хозяин кабинета. Он был по-прежнему ускалиц, сухопар и задумчив. А маска презрения ко всему и вся намертво приросла к костлявому его лицу. «Значит, вы утверждаете...» Голос его был скрипуч, чем, кажется, раздражал самого хозяина. А может, не голос, но Ричард, посмевший тратить время лойера на всякие пустяки, что эти, с позволения сказать, артефакты, провоцируют возникновение волны. Монету он держал двумя пальцами. Правда, удосужился надеть перчатку-артефактор. Четыре сотни золотых монет, шкура каменной виверны, белое и красное золото, платина, четыре алмаза, ведущими узлами. Сканирует, защищает. При минимальном умении позволяет работать с тонкими потоками. И каким, позвольте узнать, образом? Он достал из верхнего ящика лупу. Горный хрусталь в оправе кости дракона. Вязь рун – вещица старая, если не сказать древняя. А судя по знакомому уже вензелю на рукояти, родом из семейной сокровищницы. Ну да, кость дракона. Горный хрусталь добыть да не проблема, а вот... Драконы повывелись. Не знаю, вынужден был сказать Ричард. Не знаете. Лойр Скраба отложил лупу и монету, снял перчатку. Молодой человек. Голос его стал еще более скрипуч, нежели прежде. И ноты в нем проскальзывали усталые. Эта вещь, безусловно, несет на себе остаточные следы эманаций. Остаточные? Да Ричард без перчатки и лупы видит заклинание. Пусть не полностью, оно слишком многослойно, Ко всему сжато, но ведь существует. Не фантазии его рождено. И да, заклинание я вижу. Элементарнейшие узлы. Скорее всего, обыкновенное проклятие. Вы ведь из гробницы чей-то его вытащили. Ричард кивнул. Вот, проклятие, охранка вам повезло, что заложенная в него энергия иссякла. Заклятие не активировалось. Старик стянул перчатку и убрал в стол лупу. Я надеюсь, что вы ржились не только монетой. Он пальцем подтолкнул ее к Ричарду. Точнее, почти уверен, что не только. В противном случае молодой фон Диццендель Вирен не провел бы в нашем захолустье незабываемые пять дней. Уголок рта Лойра скраба дернулся. На, подозреваю, что с ним вы договориться не сумели. Мне донесли, что ресторацию он покидал в крайне возбужденном состоянии. Будьте осторожны, за большими деньгами идут большие неприятности. С чего вы... «Можете не говорить». Старик поднял обе руки. «Это исключительно ваше дело. Напоминаю лишь, чтобы вы не забывали оплатить оговоренный процент в гильдию». «Не забуду», — буркнул Ричард. «Спасибо». «Погодите. Посидите вон там». Лоер скрабу указал на деревянный стул, с виду неудобный, впрочем, никто не обещал просителям удобств. «Минутку. Я сейчас». Он вытащил из верхнего ящика стола стопку листов, подвинул чернильницу. Долго и муторно выбирал перья. «Интересный старик», — заметил Альер шепотом. «И силен, но ограничен, как и остальные. А то, что про защитные заклятия говорит, это вообще смешно». «Почему?» «Что?» — лоер Скарба оторвался от бумаги, которую писал. «Вы что-то сказали?» Простите, думал вслух. Дурная привычка, молодой человек, местами даже опасная. И он вернулся к бумаге, прикусил перо, потому... Альер отозвался охотно, что, во-первых, все охранные заклинания ставятся в режиме сна. И в этом режиме могут пребывать сотни лет. Активируют их прикосновение, а исполнив задачу, заклинание вновь сворачивается а потраченную энергию восстанавливают из пространства. Какого? Ричард пригнулся. Подзатыльник, отвешенный призраком, был вполне реален. Я не призрак, я дух. Сколько можно повторять? А духи способны к частичной материализации. что до вопроса, сам подумай. А то я смотрю, головой ты пользуешься, чтобы в нее есть. Ричард заскрипел зубами. Вот же пакость, задачка. А ведь и вправду, магия империи в чистом виде некромантия, разве что целительская, хотя про ту магию мало что известно. Ладно, но охранки будут точно от некротики питаться, а значит, надо лишь обеспечить каналы поглощения и все. Некротики же на кладбищах. — Вот, видишь, можешь же, когда захочешь, — похвалил Альер. — Говорю же, все элементарно, а вы тут наворачиваете. «Возьмите, молодой человек!» Лоер Скарба закончил писать и, сапанув на бумагу мелким речным песком, встряхнул лист. «Думаю, пригодится». «Что это?» Ричард пробежался по строкам. «Физическое здоровье?» «И ведь верно перечислил все старую пырь, даже перелом лопатки, полученный в четыре года через падение с крыши. После этого перелома соседские яблоки изрядно утратили вкус». И дурная болезнь, подхваченная в столице после одного знакомства, показавшегося сначала весьма приятным. Здесь же энергетические потоки, надо же. А он и не знал, что имеет склонность к водной стихии и слабенький потенциал огневика. Психическое здоровье и недавняя встреча с гончией, и морочник, который два года тому почти добрался до Ричарда. Хитрая тварюка неделю кругами водила. Разговоры разговаривала, почти убедила, что Ричард умер и в загробной жизни оказался. «В общем и целом вы здоровы, куда более здоровы, чем большинство людей. Хотя от себя исключительно я рекомендовал бы покой». Лоэр Скарба сложил перья в специальный ящик, заткнул узкое горло чернильницы пробкой. «Но вы же не послушаетесь». «Откуда вы?» Он вытер пальцы белоснежным платком. Если вас волнует правомочность данного документа, то у меня имеется звание мастера-целителя. Он и мастер-целитель? Целый мастер? Глава гильдии некромантов? Видите ли, юноша? Лоер Скарба разгладил платочек, чтобы сложить уголок к уголку. Мой дар целителя куда более выражен, нежели склонность к темным материям. Тогда, помилуйте, разве может представитель столь древнего и славного рода? Лоер Скарба коснулся монограммы, которая украшала и серебряную гору чернильницы. Быть каким-то целителем. Нет, мой отец знал, кем я должен стать, и приложил все усилия, чтобы я избрал правильную стезю. Лоер Скарба поднялся. «Я должен был стать некромантом. Я стал им. А целительство — это так, для души. Свободное от работы время. Слуг там излечить. От мигрени кого избавить. Но, поверьте, знание мое реально. И подпись действительно. Скажи ему, что он идиот. Нет. Что?» Лоер Скарба подошел к полочке с фигурками. «Мне прежде говорили, что я должен следовать зову сердца, души, но как быть с честью рода? Вам эти материи непонятны в силу происхождения, однако...» «Надеюсь, мое происхождение...» Альер материализовался, причем поганец прямо в кресле главы гильдии. Сел поперек, опираясь на один подлокотник, а ноги через другой перебросил. «Вас устроит, достопочтимый лоер. В чести скарба. Появление духа его не удивило. Не удивило? А, вот и остаточные манации, сказал он с глубочайшим удовлетворением. А я все не мог понять, откуда эти наведенные потоки. С трудом разобрался, что ваше а что этого молодого человека. Дух воплощенный, полагаю. Приятно встретить кого-то кто не обзывает тебя призраком. Альер наклонил голову, приветствуя главу гильдии. — Ну что вы, как можно? Призраки — это всего-навсего. Впрочем, вы, полагаю, и сами в курсе. Ричард давно уже не чувствовал себя настолько глупо. — И как давно вы? Прошу простить мне мою неучтивость, но сами понимаете, воплощенные духи в наши времена встречаются куда реже, чем люди, о них знающие. Лоер скарбо коснулся сложенными щепотью пальцами лба, и Альер ответил ему тем же. — Это что, приветствие? — Знак Ордена Мыслящих, — донеслось эхом. Не думал, что он сохранился. Неужели? — Увы, мой прадед был последним магистром. Он поведал мне о многом, но и только. Нынешний мир, если вы успели заметить, не располагает. «К созиданию!» лойр Скарба провел большими пальцами по щекам. Мыслящие, молодой человек, основной своей задачей полагали познание. Чего? Ощущение, что он все-таки дурак, усилилось, когда глава гильдии вздохнул. «Всего, Ричард, всего сущего, природы, во всем ее многообразии, магии взять хотя бы целительство». «Полагаете, что любой целитель способен вот так прочесть ваше тело?» Ричард покачал головой. С целителями он встречался. И с мальчишками, которые закончили какое-нибудь городское училище, чтобы приступить к нехитрой практике на выселках. И с солидными столичными, за лоском которых проглядывалась некоторая нервозность. И с темными самоучками, что пользовали дно столичное. И попадались среди целителей хорошие, средние и вовсе бездари. Причем, независимо от того, имелся у них за плечами диплом академии. Но ни один из них. Они расспрашивали Ричарда о прошлых болезнях. А вот взять и увидеть... Это наследие деда. Точнее, его коллег, которые, скажем так, пострадали за излишнюю свою любознательность. Лоер Скарба подошел к креслу. Позволите, спина ноет. Сапожник останется без сапог, а целитель себя не излечит. По молодости лет все пытался доказать, что я достоин родового перстня. Полез к выхарю в логово, он меня слегка и помял. Очень, знаете ли, способствует пересмотру интересов. Тогда я всерьез и занялся целительством. Конечно, не могло быть и речи об учебе, но нанять учителей на это семейного состояния хватило. Потом сдать экзамен. Он не один экзамен сдавал. Помнится, у целителей пять ступеней, и мастер четвертое. Работу вот защитил по методам тонкой диагностики. Еще кости неплохо сращиваю. Он уселся в кресло, которое Альер уступил без возражений. «И да, я понимаю, что вы хотите сказать. Один приличный целитель принесет роду и человечеству куда больше пользы, чем один посредственный некромант. Но вы...» лорд Скарба отмахнулся от Ричарда. «Я знаю свои возможности и что место это. Почетная ссылка для того, кто слишком слаб и никчемен, чтобы оставить его в столице». Однако при этом достаточно родовит, чтобы рассчитывать на хороший кусок. Поэтому не нужно вашего сочувствия. Вот уж сочувствовать Ричард точно не собирался. Да и чему? Лоер Скарба состоятелен, родовит. И при месте, которая дает какую-никакую, но власть. А еще жалуется. Он не понимает. Обратился глава гильдии к Альеру. И тот развел руками. Слишком молод. Думаю со временем. Но если вы понимаете, что это не ваш путь, почему им следуете? Не знаю. Говоря по правде, сам задумывался. И не раз. Был желание все бросить. Но кем я буду? Целителем, допустим. У меня хватит денег, чтобы прикупить практику. Даже в столице, если уж на то пошло. Но вот остаток жизни лечить черии и мигрени слушать жалобы на пропавшую потенцию или на печень, которая отказывает, потому как хозяин ее слишком много жрет. Альер присел на край стола, и Серебряная гора Чернильницы не стала помехой. «Тогда не покупайте практику в столице. Что вы там потеряли? Отправляйтесь, скажем, на побережье. Там воздух хороший, мне говорили. Не испортился, надеюсь. А где море?» Там корабли и корабельщики, верфи, где всякое случается, и чужаки из того же халифата. Еще есть? — Есть, проклятый, — отозвался лоер Скарба. — Так вот, частенько оттуда заразу привозят. Или вот пустоши, болото. Там, где нежить, тоже раздолье для целителя. А если он и некромант, то и вовсе. — Целитель-некромант. Бред же. Безумие даже. — Скажи, кто? «Я подумаю». Лоер Скарба вновь коснулся лба. «Благодарю вас, сиятельный, что уделили мне время». «Вот, Ричард!» — дух вновь отвесил за трещину. «Учись, как вежливые люди с императорами разговаривают». «Выкину», — пообещал Ричард сквозь зубы. «Если у тебя все, то нам пора. Лоер Скарба, благодарю вас за помощь, но нам действительно пора и...» Лоер Скарба кивнул, а потом поманил Ричарда пальцем, и, сняв с мизинца простенький перстенек, протянул его. «Вот ваша теория, молодой человек, достаточно безумно, чтобы оказаться правдой. Официально вы объявлены нестабильным. Не пугайтесь, чтоб признать вас таковым понадобится комиссия. А Фицгальд побоится ее созывать. Пусть он и подложил жену своего сыночка под императора, но подобная власть любви окружающих не добавляет». Перстень пришелся в пору, холодный металл и заклятие, оно не повредит. Маленькая семейная тайна, скажем так. Если вдруг в столице понадобится помощь, обратитесь к Вильгельму фон Орицу. Не буду врать, что мой племянник проникнется идеей спасения мира. Слишком скученный, и трезво мыслишь. но просьбу, если она будет в рамках разумного, исполнит. Благодарю. «Не за что, молодой человек, не за что!» Лоер Скарба откинулся в кресле и потер виски. «А Ульриха, опасайтесь, редкостный уж простите за примату говнюк!» «С этим нельзя было не согласиться!»